и нагрузки. Да он что, инвалидами нас хочет сделать, можно было услышать после тренировки. Ведь есть же предел человеческим возможностям. Уже даже ближайшие помощники говорили Лобановскому о том же, но он был непреклонен. А играли мы, как известно, хуже и хуже. Примитивизм в тактике, масса ошибок в технике, Без так по крайней мере виделись наши действия на поле с трибун. Десятое место в турнирной таблице чемпионата СССР 1984 года прозвучало очень печально для поклонников Динамо. А перспектива выглядела еще безнадёжнее. Команда сплошь из молодых, никто из них на роль звезд не тянет, ветераны стали уходить досрочно, покинул Динамо Буряк. Хотя, честно говоря, он бы мог принести еще немало пользы. На Для висела и судьба самого старшего тренера. И когда в начале сезона 1985 года Лобановский в интервью Советскому спорту заявил: "Мы выступили в чемпионате страны крайне неудачно, но катастрофы, думаю, не произошло. Такой спад можно найти в биографии любого самого маститого клуба. Мало кто поверил, что за этими словами кроется действительно твердая убежденность, более того, уверенность, что команда готова вновь вернуться в число претендентов на золотые медали. В финской газете Kansan Lehti в конце августа 1985 года появилась статья "Секрет успехов Киевского Динамо", где журналист попытался разобраться в поистине беспримерном возрождении команды в течение одного сезона, шагнувшей из аутсайдеров в лидеры. Там речь шла и о Лобановском, и о молодых игроках, но, по-моему, секрет так и не был раскрыт. Впрочем, а есть ли он вообще? Динамо вернулась в лидеры не волей случая или открытия каких-то неизвестных дотоле да законов футбола. Все гораздо проще и сложнее. Триумф свершился не в враз И не на глазах широкой публики не минул бесследно год неудач Динамо ни для его наставников, ни для его игроков. Остались те, кто действительно верил в реальность нашей общей мечты заиграть по-чемпионски, красиво, свежо, так чтобы вновь трибуны родного республиканского стадиона в Киеве заполнялись до отказа. И Лобановский теперь больше внимания уделял тому, чтобы помимо тактики, технической оснащенности каждому футболисту приходила эмоциональная настроенность на игру, умение и желание импровизировать свое удовольствие, чтобы действительно он выходил на матч как на праздник. И первой ласточкой был выигранный в труднейшем поединке с «Шахтером» кубок СССР 1985 года. Сколько радости испытал я, когда и мне удался, как и в лучшие годы этот матч, а гол, забитый с подачи моего молодого коллеги Ивана Еремчука, селил из меня самого уверенность, что еще можно и нужно играть. Мы обнялись с Васильевичем после матча, но не произнесли ни слова, потому что без слов прекрасно поняли друг друга. В этом крепком мужском объятии было всё и Егович минувших дней, и счастье, исполнившейся мечты, и благодарность за обоюдную верность родному Динамовскому клубу, лучше которого для нас нет на целом свете. Золотые медали 1985 года были отполированы незабываемыми поединками со Спартаком, Днепром, Зенитом, нашими первыми удачами на европейской арене. Для меня лично еще и двухсотым голом, забитым в первенствах СССР. Каникулы выдались короткими, отдохнуть толком не удалось. Нужно было начинать подготовку к четвертьфинальным поединкам за Кубок кубков. Во главные заботы, конечно же, связывались с делами сборной страны. Я был бы неискренним «Если б сказал, что в новый 1986 год мы динамовцы входили в безоблачном настроении, хотя казалось, ничто не должно было портить нам настроение. Кубок СССР и золотые медали завоеваны».